Глава двадцатая За ночь беда принесла ему трех кроликов и еще два котла грязи. Оставаясь на краю площадки, она не давала остыть целебной смазке на чешуе дракончика. Ее присутствие помогло и от кошмаров, а разговаривая с ней, Глин все меньше терзался чувством вины. Удивительно, ведь она убила куда больше драконов, но совсем не переживала из-за них. Такому хладнокровному спокойствию мог позавидовать. Хоть уроки у нее бери и учись на примере. «Тебя не станут искать?» — спросил Глин, когда первые солнечные лучи озарили дальний морской горизонт. Беда покачала головой. «Я сейчас в пещерах, ищу черные камни и пробуду там до вечера, а суд начнется на рассвете. Вон, видишь?» Она придвинулась чуть ближе и выглянула из-за его крыла. Он посмотрел вниз. Зрительские места уже заполнялись. Публика вела себя тише и сдержаннее, чем на состязаниях. Стражники притащили на арену два больших валуна, вбили в землю три железных кольца, расположив их треугольником и прикрепили к ним тяжелые цепи. — Крылья шире! — прошипела беда. — Она идет! Королева Пурпур появилась на балконе. Сегодня вместо золотого кольчужного панциря на ней был черный, инкрустированный алмазами. К облегчению глина она даже не подняла глаз на пленников. Каменного дерева с риолой на этот раз не принесли. Видимо, лишние украшения считались на суде неуместными. Наконец, на арену втащили шипящую и извивающуюся кречет. Пасть ей связали, чтобы помешать плеваться огнем. лапы и хвост также были скованы цепями. «Даже странно», — шепнул Глин. «Я всегда терпеть не мог кречет, но не могу видеть, когда с ней так обращаются. Откуда ты ее знаешь? Она и еще двое воспитывали нас под горой в пещерах. Не очень-то ласково, просто берегли для когтей мира, пока не придет время исполнять пророчество Дракончик невольно сглотнул, вспомнив об Архане. «Аласт?» «Удалось ли ему уплыть по подземной реке?» «Ну, хоть кто-то у вас был. Лучше плохие родители, чем никаких». Глин взглянул на королеву и засомневался. «Какая мать, даже приемная, заставит дочку изо дня в день заниматься убийствами? Может, беде все же лучше было бы расти одной, да и ему самому?» Остальные воспитатели не так уж и зверствовали. Но жизнь под надзором кречет, он ни за что добровольно не выбрал бы. С другой стороны, если он прав, кречет и есть настоящая мать беды. Была бы она лучше королевы Пурпур? Конечно, нет, раз собиралась сбросить беду со скалы. По крайней мере, королева спасла ей жизнь. Только бы не слишком сильным потрясением для беды оказалась правда. Может, предупредить ее, как-то подготовить? А если он ошибается... Вообще-то у меня есть и настоящие, — начал Глин, — где-то в земляном королевстве. Я их никогда не знал. Наверное, ждут не дождутся, когда я их найду. Он не смотрел на беду, но знал, что она думает. Живым отсюда ему не выбраться. А если вдруг получится, то ценой ее жизни. Но об этом думать не хотелось давишний глашатый запрыгнул на один из валунов и распростер свои крылья цвета крови. — Это Кармин, — прошептала беда. — Старший сын ее величества. Он всегда выступает обвинителем. Зачем королеве вообще этот суд? Разве она не может просто убить, кого захочет? У небесных драконов так принято. Просто так можно убивать только иноплеменников. Ее величество соблюдает все церемонии, чтобы народ считал ее мудрой «Исправедливой!» Глин едва удержался, чтобы не расхохотаться. Гул толпы на трибунах затих. На другой валун карабкался совсем старый небесный. Его красная чешуя выцвела так, будто долго терлась о камень. и сохший хвост безжизненно волочился сзади. «А это ястреб!» — пояснила беда. «Он защищает обвиняемого. Само собой, не слишком усердно, чтобы самому не лишиться головы». Почти слепой уже, старенький. Любит меня, потому что я слушаю его истории о прежних годах. Когда-то у него было сокровище, видимо-невидимо, но за ними залез воришка и перед смертью ухитрился повредить ястребу хвост. Летать он больше не мог и отдал все сокровища ее величеству за право жить у нее во дворце. Неплохо она заработала, — усмехнулся Глин, и его обдало жаром от возмущенного жеста беды. — В древние времена... — До пожара, — наставительно произнесла она, — когда у нас еще не было армии королевств, он бы просто не выжил. От лап воришек тогда погибло великое множество драконов, но теперь у нас есть королевы. Мы помогаем друг другу и потому правим миром. глинн снова усмехнулся. — Ты читаешь лекции почти как звезда крыл. Не хватает только экзаменов. — Кстати, твой дружок так и не стал со мной говорить, — хмыкнула беда. «Даже когда я спросила про историю пожара, как ты советовал?» Засунул нос под крыло и молчит. «Значит, совсем скис», — вздохнул Глин, бросая взгляд на дальнюю скалу, где виднелась лежащая черная фигура. Очень хотелось ободрить друга, крикнуть, что они обязательно выберутся, но отсюда услышала бы разве что цунами. «Слишком далеко». И потом... Не делиться же планами побега над ареной полной небесных. Внизу уже начинался суд. Королева Пурпур хлопнула крыльями, и все головы повернулись к ней. — Любязные подданные, — провозгласила она, — заседание королевского суда объявляется открытым. Кречет из небесного племени, ослушалась моего приказа а посему обвиняется в государственной измене. выслушим сторону обвинения. — Ваше Величество! — почтительно скрестив лапы, Кармин отвесил низкий поклон. — Факты представляются мне неоспоримыми. Означенная кречет нарушила королевский приказ. Бежала и последние семь лет скрывалась в горных пещерах, оказывая преступное содействие когтям мира, которые также отказываются исполнять королевскую волю. Я считаю государственную измену доказанной и требую для обвиняемой смерти, долгой и мучительной. Зрители на скамьях захлопали крыльями и одобрительно зашипели. Кречет с яростью взглянула на королеву. Из связанной пасти и ноздрей Повалил дым. — Отлично сказано, Кармин, — кивнула Пурпур. -пур. — Теперь выслушим ястреба, который изложит доводы защиты, если, конечно, не проспит все заседание, как в прошлый раз. Толпа на скамьях разразилась смехом. Выцветший старик с кряхтением изогнул шею и поднял голову. Он повернулся к королевскому балкону, потом к кречет, словно хотел получше их разглядеть. — Ваше Величество, — произнес он, наконец, скрипучим, но еще сильным голосом, — мне хотелось бы сказать несколько слов в защиту обвиняемой. Хвост королевы нетерпеливо хлестнул по камням балкона. — Разумеется, — кивнула она. «Для того тебя и пригласили!» «Продолжай!» Ястреб откашлялся, выпустив клуб серого дыма. Публика замерла, прислушиваясь. Спину глина обдало жаром. Беда опасно приблизилась сзади, выглядывая из-за его крыльев. «Начну с пункта о неповиновении!» Кречет действительно нарушила приказ. «Но разве он потом не был...» «Отменен!» «Что? Глин не верил своим ушам. Выходит, беда тут ни при чем?» «Ястреб!» — прошипела королева. В ее желтых глазах вспыхнула угроза. «Либо говори яснее, либо вообще молчи. Надеюсь, что ты хорошо подумаешь и сделаешь верный выбор. «Простите, ваше величество!» — проскрипел Старый Небесный, с трудом расправляя крылья. «Но я должен сказать, у вас было не так много подданных...» — вернее, кречет. Ей было даже разрешено произвести потомство, и она снесла яйцо, в котором оказались драконята-близнецы. Беда ахнула так громко, что ее могли услышать на трибунах. Глин хлопнул крыльями, чтобы заглушить ее, но ни один дракон не обернулся. Все слушали ястреба. — Это всем известно, — отмахнулась королева, зевая. — Ближе к делу. Казнят ее за другое. — Драконята оказались с врожденным пороком, — упрямо бубнил старик у одного слишком много огня у другого недостаточно согласно обычаю небесного племени вы приказали кречет убить обоих и не производить больше потомства до конца жизни что за чушь раздалось недоуменное шипение углина за спиной он оглянулся через плечо За последние 10 лет никаких близнецов не было, одна я. Но не обо мне же тут речь. Брат умер еще в яйце, это я его убила. Мать хотела убить и меня, но ее величество... — А может, это тебе так рассказали? — шепотом прервал ее дракончик, снова глядя вниз. Пурпур -пур выпрямилась во весь рост на королевском балконе, и ее распростёртые крылья сверкнули рубиновым блеском. Приказ более чем разумный, — заметила она. Но Кречет забрала своих драконят из гнезда и пыталась бежать с ними в горы. — Значит, ты согласен, что она не подчинилась мне? — В таком случае суд постановляет. — Кречет поймали у Алмазной реки, — продолжал Ястреб. — И тогда... Вы изменили свой приказ. Вы обещали простить ей неповиновение и оставить жизнь одному из драконят, если она убьет другого по своему выбору. — Нет! — почти выкрикнула беда. И новый приказ кречет исполнила. Она убила сына, у которого не хватало огня. Убила собственными когтями прямо там, на берегу реки. А потом я передумала, невозмутимо произнесла пурпур. Я королева, и это моё право. Вы Приказали гвардейцам, я был одним из них, и хорошо это помню, убить и другого дракончика, а мать схватить и доставить на суд. Кречет схватила дочь и попыталась улететь, но обожгла лапы и уронила. Она улетела одна, оставив единственную дочь в твоей власти. Над ареной повисла мертвая тишина. — Ну что ж, — улыбнулась Пурпур, -пур, — таким образом факт неповиновения установлен. Казнь преступницы состоится завтра, а сегодня ним его», — она указала на ястреба, — «за то, что заставил меня скучать». «Нет!» — на этот раз крик услышали все. Глин едва удержался на краю скалы, балансируя скованными крыльями и внезапно освободившейся лапой. Беда устремилась вниз к арене, прожигая по пути проволоку. «Не может быть!» воскликнула она опускаясь на песок рядом с ястребом скажи что это неправда кречет отпрянула с испуганным ревом глим понял что и она долгие годы считала беду мертвой это правда кречет ядовито усмехнулась королева разве я забыла упомянуть что твоя дочь теперь служит мне свирепые желтые глаза обратились к беде «Тебе запретили сюда являться. Ты гола мне, крикнула Беда, говорила, что ее убили. Королева вздохнула. Ястреб. Теперь ты понимаешь, что наделал? Милая моя Беда, неужели тебе приятно было бы знать, что она растит других драконят? и жалеет, что прикончила не тебя, а твоего брата. Беда молчала. — Тогда бы она не обожглась и могла улететь с ним, — продолжала Пурпур. — Вот почему твоя мать не хотела тебя видеть. Кречет забилась в цепях. Из завязанной пасти вырвался нечленораздельный рев. Королева усмехнулась. «Вспомни, разве не я сохраняла тебе жизнь все это время? Кормила, лечила, сделала своим паладином? Неужели ты совсем не чувствуешь благодарности? Разве я не лучшая мать, чем она? Я буду драться за нее». Выговорила беда чуть слышно. Из пасти королевы вырвался сноп огня. Дым закружился кольцами вокруг рогов, словно корона. — Что? — протянула она с угрозой. — Я использую щит паладина, — твердо сказала беда. — Королевский паладин имеет право выступить на стороне любого дракона, приговоренного к смерти. Таков наш обычай. «Если я убью того, кого ты назначишь мне в противнике, тебе придется ее отпустить!» Она повернулась и впервые взглянула кречет в глаза. «Я хочу драться за свою мать!»